Глава семнадцатая. «Через забор и обратно». «Как конспиратор ты никуда не годишься», — заявила Юлька Грибкова, когда им с Алисой удалось незаметно скрыться из школы. «Знаю», — сказала Алиса. «Знаю, знаю». Юлька еще больше распалялась от Алискиной покорности. «Ты приехала сюда мелофон искать или демонстрацию устраивать? Очень трудно обманывать людей», — оправдывалась Алиса. «Если начинаешь что-нибудь делать, ну ладно». «Еще когда по-английски заговорила. Это бывает даже с нашими ребятами. Я допускаю, что в волейбол ты могла играть. В конце концов, ты меня заменила и классу помогла. На вся эта история с математикой я увлеклась. Уж очень интересная проблема возникла. Я сидела и дрожала, что тебя разоблачат, а ты думала только о проблеме, эгоистка проклятая. И шахматами ты что натворила? Кто тебя просил гроссмейстер выигрывать? Ты думаешь, у нас... «Десятиклассницы часто у выигрывают. У нас тоже редко. И если бы с ним один на один встретились, я никогда бы не выиграла». «Ой, скромница! Я сейчас упаду в обморок от умиления. Сзади, по переулку, стучали тяжелые шаги. Алиса». Юлька оглянулась и схватила Алису за рукав. «Мы попались». По к ним бежали двое. Толстяк большого роста и рядом с ним небольшой худенький человек. Они махали руками и что-то кричали. «Скорей!» Юлька с Алисой припустили от них. И, как назло, ни одной подворотни, ни одного открытого подъезда, ни одного поворота не спрячешься. «Беги зигзагами!» — крикнула Алиса. «Они снотворными пульми будут стрелять!» «Стойте!» — доносилась сзади. «Стойте! Остановите их!» Как назло, какой-то гражданин с портфелем и сумкой услышал крик и решил, что помогать лучше тем, кто догоняет. Он широко расставил руки. В портфеле сумка загородили полпереулка, и Алиса с юлькой разбежались к самым стенам, чтобы миновать это неожиданное препятствие. Мужчина развернулся и побежал за ними. Вдруг у юльки подвернулась нога, и она упала на мостовую. Алиса услышала ее крик и остановилась. «Беги дальше!» — крикнула Юлька. «Мне они ничего не сделают, я их задержу». Но Алиса не слушала. Она вернулась к сидящей на асфальте Юльке и постаралась поднять ее. «Ну, скорее!» — повторила она. «Еще немножко осталось. Нет, я не могу. Беги без меня!» Алиса уже подхватила Юльку под мышки и приподняла. Юлька поджала ногу, и они заковыляли вдвоем на трех ногах. Тут их догнал мужчина с портфелем и сумкой. Он с налета обхватил их и завопил. «Я их держу!» «Отпустите! Что, не видите? Ноге больно!» — рассердилась Юлька. Остальные преследователи уже были рядом. Большой толстяк сказал мужчине, задержавшему девочек. «Да отпустите их! Что вы делаете?» Голос у толстяка был знакомый. «Крепкова, что с тобой? Ты ногу подвернула?» «Да это же Эдуард Петрович, собственной персоной!» а с ним незнакомая худенькая женщина с желтыми, с завитыми волосами и решительным выражением маленького худенького личика. Мужчина с портфельма с сумкой отошел в сторону и сказал обиженно, «Тогда не надо на всю улицу кричать, если вы знакомы. Я думал, может, украли чего». «Как вам не стыдно?» — сказала маленькая желтоволосая женщина. «Как вы могли подумать плохо о наших девочках?» Эдуард Петрович опустился на колено, стал ощупывать лодыжку Юльки Грибковой. Юлька морчилась, но терпела. «Ничего страшного», — сказал Эдуард. «Завтра уже забудешь». Подвернула. «Я без вас знаю, что подвернула. А зачем вы нас испугали? Мы не хотели вас пугать», — сказал Эдуард. «Вы так быстро исчезли из зала, что я не успел с вами поговорить». А Марта Скрыль специально пришла в школу, чтобы познакомиться с Алисой Селезневой. «А почему вы побежали? Разве не узнали? Меня по фигуре можно за версту узнать». «Из-за вашей фигуры мы и побежали», — сказала Юлька мрачно. Она осторожно наступила на ногу. «Больно, но терпеть можно. Спутали с другой такой же фигурой». Эдуард не понял, решил, что шутка, улыбнулся. «Так вот ты какая, Алиса!» — сказала маленькая желтоволосая женщина. «Очень приятно. Надеюсь, мы с тобой подружимся». «Познакомься с Селезневой», — сказал Эдуард. «Марта». «Тренер нашей районной спортивной школы. Я ей рассказала о тебе». «Мы спешим, Эдуард Петрович», — сказала Юлька. «Нас дома ждут, извините, пожалуйста». «Ничего», — сказала Марта Скрыль. «Мы вас проводим. Ты давно занимаешься волейболом?» «Я сообщил, что нашел в нашей школе яркий талант», — гордо сказал Эдуард Петрович. «И уж поверьте моему опыту, я такого еще не видел». «Алиса не здесь живет», — сказала Юлька. Она шла прихрамовая и мечтала поскорее избавиться от тренеров, а то еще Алиса опять согласится и завязнет в спортивной деятельности. «А Мейлафон Юльке одну искать, что ли?» «Мы это обеспечим», — сказала Марта Скрыль. «Если надо, перейдешь в московскую школу. Надеюсь, родители не будут возражать». Ее родители будут возражать, — заирчала Юлька, — но Марта ее не слышала. «Кстати, ты насколько прыгаешь в высоту?» — спросила она Алису. «Я специально этим не занималась», — сказала Алиса, — «только в летнем лагере в прошлом году». «Ну и что?» — «Метр семьдесят», — сказала Алиса, — «или метр семьдесят пять». «Что?» — воскликнула Марта с крыль, ее рот стал кружочком, глаза стали кружочками. «А я что говорил?» — Эдуард Петрович был так горд, словно сам научил Алису прыгать так высоко. «Сумасшедшая!» прошептала Юлька со своей дурацкой правдивостью. «А что, это много?» спросила Алиса наивно. Юлька даже отвечать не стала. «Чего связываться с этими будущими кривляками?» «Не может быть!» наконец вымолвила Марта с крыль. «Ты обманываешь меня, девочка!» «Обманываю?» Алиса этого слова совершенно не выносила. «Я вас обманываю?» Они как раз проходили мимо забора. Забор как забор, за ним какое-то строительство. «Сколько в этом заборе высоты?» «Ну, метр семьдесят», — сказал Эдуард Петрович. «Не уверена. Может быть, больше. Юлька, подержи сумку». Алиса сунула Юльке сумку, отбежала на мостовую, примерилась, разбежалась и прыгнула. Непривычно, а рыбкой, как прыгают пловцы. Над забором она пролетела так, что еще сантиметров десять запаса оставалось. Подобрала ноги, сделала сальто, чтобы по ту сторону забора опуститься на ноги. «Ах!» — сказала Марта с крыль. «Так же прыгать нельзя, никакой школы». За забором раздался гулкий удар, громкий вопль. «Алиса!» — крикнула Юлька, — «что с тобой?» И в тот же момент над забором снова появилась Алиса. Она летела рыбкой, вытянув ноги, перевернулась в воздухе и, сложившись в комочек, опустилась на землю. «Бежим!» — крикнула она Юльке. «Как твоя нога?» «А что там?» «Там пираты. Они идут по ту сторону забора и подслушивают. Я прямо на крысы грохнулась. Временно вывела его из строя». «Куда же вы, девочки?» — закричала Марта с крыль. «Мы только начали беседу. Забор зашатался, кто-то ломился сквозь него». «Эдуард Петрович», — сказала Юлька, убегая вслед за Алисой, которая взяла обе сумки, — «подержите забор, а то там один хулиган его сломать хочет. Скорее же». Эдуард Петрович послушно прижался тяжелым животом к забору, который полыхался, как тростник в бурю. Доски разошлись, и марти с крыль которая в изумлении наблюдала за этой сценой, видно было, что с другой стороны на улицу ломится не менее крупный и толстый человек, чем Эдуард Петрович». А девочки уже убежали. У самого дома они остановились передохнуть. У Юльки разболелась нога. «Погоди секундочку», — сказала она. «Эдуард их задержит, он обещал». «Весельчака он задержит, а вот крыса нет», — ответила Алиса. Но остановилась. «Девчата», — услышали они. К ним бежал Коля Сулейма. «А я вас уже минут 20 дожидаюсь. Что случилось? Мне нужно поговорить с Алисой. Говори при Юльке, у меня от нее нет секретов». «Но это чужой секрет», — сказал Коля Сулейма. «Я даже не знаю». «Говори же», — сказала Юлька. «Мы очень спешим». «Я хотел сказать...» «В общем, я хотел только сказать, что знаю, что Алиса...» «В общем, она не из нашего города и вообще из другого места. Но я думаю...» «Вот мямля», — возмутилась Юлька. У нее болела нога, и поэтому она стала нетерпеливой. «Ты можешь говорить по-человечески?» «Погоди, Юлька», — остановила ее Алиса. «Говори, Коля». «Фима послал тебе записку, можно сказать, странную, но ты должна понять, что он защищает друга, а это можно». Тут Сулейма опять запутался в словах, а тем временем из-за угла выскочили крыс и весельчак У. Как-то им удалось обмануть Эдуарда, и они снова пустились в погоню за девчатами. «Беги!» — крикнула Юлька сулиме — «чтобы они тебя с нами не видели! Ну что стоишь?» Сказав, так Юлька побежала к подъезду. Сулейма поглядел на девчат, потом на толстяка в черной шляпе, черном плаще и Наполеона Бонапарта в три уголки, и, не раздумывая больше, побежал в другую сторону. Девчат успели вбежать в подъезд, вверх по лестнице и спрятаться в квартире. Когда щелкнул замок, Юлька закрыла дверь на цепочку, а Алиса сбросила на пол сумку и сказала, «Какие же мы с тобой глупые! Мы должны были Сулейму взять с собой, он готов был все рассказать». «Ты думаешь, он знает? Он же начал говорить и про записку, и про то, что он знает обо мне. Значит, это он? Наверное, он. И он — друг Королева. И он хотел все рассказать? Я так думаю. Надо бежать к нему. Ты знаешь, где он живет? Я у него не была, но можно позвонить Кате Михайловой. Она все адреса знает. Тогда я пошла». «Да?» — спросила Юлька, снимая туфлю. Нога в лодыжке распухла. Хорошо еще бабушка легла спать, не видит, в каком виде вернулась внучка домой. «Ты погляди в окно. Как же ты пойдешь мимо пиратов? Мы в осаде. Что же делать? Вот нога пройдет немного. Я сама сбегаю к Сулеме и возьму у него миолофон. Если он у него. Если он у него. А может, как-нибудь его вызвать сюда? Нет, звать его сюда — значит, отдать в лапы пиратам». «Им это и нужно. Давай лучше компресс тебе поставим, чтобы скорее нога прошла». Но в тот вечер выйти из дома так и не удалось. Юлька одну Алису не выпустила, а ее нога прошла только к утру, и то не совсем».